Глава 4. Внимание, начинаю снижение. Облачная пелена разорвалась, из тумана показались чёрные столбы небоскрёбов. Разрушенные, обглоданные стихией остовы, вырастающие из мутно-зелёных, медленно перекатывающихся водных валов. Их первоначальную высоту страшно было представить, ведь основания зданий скрывались в толще воды. от поверхности которой исходила странная белёсая дымка. Несмотря на обветшалость, масштаб и грандиозность застройки поражали. Прошло почти 400 лет, а здания сломанными клыками торчали из воды, так и не сдавшись времени. Безмолвные памятники в утопии. Они несли следы титанических ударов огня и воды. По сведениям Мико, до импакта тут находился один из крупнейших мегаполисов. Огромный 100 миллионный город. верхние ярусы которого занимали избранные граждане, достойные чистого воздуха и солнечного света. А нижние превратились в зловонные трущобы, рассадник анархии и отбросов общества. Человеческий муравейник, разросшийся до невероятных размеров. Несколько сохранившихся древних видео казались фантастической сказкой. Сейчас на Земле обитало гораздо меньше людей, чем жило в этом городе. нео Он каким-то образом выдержал первые удары стихии, когда континент раскололся на множество частей, а побережья захлестнули исполинские цунами. Купол и какие-то защитные системы позволили уцелеть большей части мегаполиса. Но от этого его судьба не сделалась менее печальной. Подъём уровня Мирового океана скрыл под водой нижние ярусы, десятки этажей. Большая часть города оказалась затоплена, Его кварталы на сотни миль тянулись вдоль отступившего побережья, образовав некое подобие волнолома из сотен рухнувших небоскрёбов. Этот грандиозный вал защищал от тепловых волн, превратив обширные площади Мегаколиса в заболоченную лагуну. Волнение, которое мы видели, было лишь отголоском бушующих океанских штормов. Улицы превратились в каналы, каждое здание стало отдельной крепостью-островом. Люди пытались выжить и здесь, но а чудовища, приходящие с двух сторон, сделали Неоарк крайне опасным. Пока существовал купол, он был оплотом и базой одного из сильнейших человеческих кланов. Это время давно прошло. Сейчас затопленные руины получили второе, более известное имя Город смерти. Мир руины запустения. Я ещё не видел районов, где произошли ожесточённые сражения, вошедшие в новейшую историю, как битва за неоарк. Но его мрачное дыхание уже накрыло нас. Наш флайинг пошёл вниз, входя в воздушное пространство, подобно стрижу, лавирующему между обугленных стволов в лесу, затопленном после пожара. Слева и справа мелькали зияющие чёрными провалами заброшенные человейники. С их верхних ярусов поднимались сотни встревоженных морских птиц. Обычных, мелких, всё-таки здесь не а хотя штормы наверняка приносят заражённую воду. «С воздуха никаких следов не обнаружено, сигналов нет. Двигаемся к последнему источнику сигнала?» Я взглянул на интерактивную карту, заботливо развернутую нейросетью. Последние координаты, по которым был запеленгован сигнал мирмидонцев, находился практически в сердце затопленных кварталов. странная позиция и очень удобная для высадки и со всех сторон окружённая руинами. идеальное место для засады. Нет, вдруг буркнул ворон. опасно! Я согласно кивнул. Затопленные кварталы неоарка обширны. и в этом лабиринте очень легко попасть в западню. Наша задача провести воздушную разведку, выяснить, что случилось с 4 и 15 когортами. как это связано с объектом, зафиксированным сенсорами звезды. Понять, что он вообще собой представляет. И сообщить в город, который подготовит необходимый наряд сил. Основная версия проблем, возникших у рейда Легиона, боевые столкновения с силами одержимых. Сейчас город слеп и глух. Но по разведданным, доставшимся в наследство от шёпота, именно они были замечены в районе Нео-Арка. Как и некие крылья Бинаши, покинувшие свою карантинную зону. Собственно, часть легиона и выдвинулась сюда, чтобы выдавить из Неоарка старых врагов. И они пропали. Полторы тысячи обученных легионеров, 47 единиц военной техники, центурия орнаптаров два звена винтокрылов. Боевой рейд легиона, укомплектованный по полной программе и возглавляемый двумя боевыми группами инков «Стеллара». Примерно такое же подразделение выдвигалось к Энджелу, чтобы ликвидировать «Синюю тревогу», связанную со скалом. Такой рейд вполне способен в пух и прах раздолбать конвой бродяг или зачистить озону класса Миддл. И его внезапное исчезновение было крайне удивительно. Я возглавил эту миссию не случайно. Одержимые. Если они действительно здесь, я должен найти их и попробовать склонить на свою сторону. Изменение тревоги произошло. Теперь они не являлись смертельными врагами города. Более того, именно они были той силой, что могла его спасти от грядущего побоища. Пример Арахны и Зака подтверждал, что одержимых можно убедить. Но я чётко понимал, что заниматься этим придётся мне. И только мне. Слишком сильна ненависть. И слишком глубока пропасть, пролегающая между ними и городом. По правде, я даже не знал, смогут ли моя харизма и директива Прометея проложить через неё хрупкий мостик. Остановить маховики зловещего плана, медленно смыкающего челюсти на горле города, казалось почти невозможным. Но попробовать необходимо, поэтому я здесь. «Ищите место для временного лагеря, где-нибудь на отшибе принято «Принято!» «Наша серо-зелёная птичка, наследство змееносцев», описала вираж вокруг скелета огромного мегаскрёба и ловко нырнула в громадную дыру, пробившую его насквозь. Тёмный тоннель, разрушенные перекрытия, выеденные изнутри нутро каменного исполина. Пилот мастерски нашёл подходящую площадку и сложил стреловидные крылья, вписывая аппарат в уютную норку. Мягкая посадка. Днище царапнуло о неровные камни. «Приехали. Нас немного». Амнезия в полном составе «Я», леса «Ворон» и «Ала» легионеров из первой центурии самцеруких. Техники, разведчики и пилоты. Их задача – сопровождение и поддержка нашей группы. Нужно развернуть ретранслятор, провести рекогностировку, обеспечить управление техническими средствами. Внутренности урбанистического колосса времён утопии представляли собой многоуровневый лабиринт, состоящий из множества коридоров, залов, комнат, зияющих пропасти пласта бетона и бастионов скрученной металлокерамики. Бог весть, что находилось здесь раньше, жилые или общественные помещения, сейчас их назначение определить было невозможно. Почерневшая от сырости, крошащаяся камень, ползущие растения, лишайник и мох, слежавшийся ковёр осколков и хлама сплошным слоем устилавший пол. По стенам Шустро разбегались знакомые из хотя они Хотя арк и не был озоной, они во множестве водились здесь. От легионеров исходила эмоция отвращения. Но я не почувствовал ничего. Безобидные мелкие твари. Их присутствие означает, что в здании нет крупных монстров-хищников. И это хорошо. «Замаскируйте флайинг, разбейте лагерь, подготовьте дронов». «Я наверх, проверю, как дышится», произнёс ворон. Прыгнув, он зацепился одной рукой за торчащие из проломов штыри и ловко вскарабкался по ним, исчезнув в путанице тёмных этажей. Я проводил его внимательным взглядом. Ворон, хоть я и держал его на коротком поводке повелителя стаи, по-прежнему вызывал некоторые опасения. Его безумие отступало, и временами он казался почти здравым, но я не был до конца уверен, что смогу переломить его застарелую ненависть к одержимым. если это потребуется. Однако не взять на задание означало проявить недоверие, что ещё хуже. Да и оставлять ворона без присмотра тоже крайне рискованно. Дроны готовы к запуску. Приступать. Несколько небольших, около размером серебристых сфер, издавая едва слышное жужжание, мгновенно скрылись у белёсой дымки, заволакивающей чёрные иглы Неоарка. Малоразмерные автономные дроны Незаменимые глаза и разведчики Легиона. Радиус действия достаточно велик, чтобы безопасно обследовать подозрительные координаты. Мико, подключившись к системе управления, вывела на мой интерфейс их внешние сенсоры, способные переключаться во множестве диапазонов. Первая точка. Последний пеллинг сигнала бедствия. Разделившись, стайка дронов летела туда, на разных высотных ярусах и разными маршрутами. чёрные иглы разрушенных небоскрёбов, целые поля плавучего мусора на пузырящейся воде. Некоторое время не происходило ничего интересного, пока дроны не приблизились к... «Движение!» — доложил оператор-легионер. «Один из наших летунов засёк нечто странное. Птиц здесь было много, но силуэт, мелькнувший в руинах одного из зданий, казался гораздо крупнее. Дрон тут же развернулся, пытаясь его преследовать». Несколько минут азартной охоты, однако, влетев в очередной тоннель, наш глазик засёк лишь ослепительную вспышку, мгновенно вырубившую все его системы. Трансляция прервалась. Оператор озадаченно произнёс. Судя по телеметрии, дрон уничтожен. Грей. Энергетический или электромагнитный импульс. Технологичное оружие или аспособность. Невозможно определить. Похожим образом в течение получаса... Перещёлкали всех остальных дронов. Они и так и не смогли приблизиться к месту последнего сигнала или хотя бы разглядеть тех, кто стрелял. С нами играли в кошки-мышки, и, видимо, снайперы явно были глазастее и быстрее. Я терялся в догадках. Стрелки одержимых или загадочные ши. Ну что же, значит, пришла пора применить свои способности. Найдя укромное место, я опустился на колени. вытащил из скриптора обруч амплификатора, вставил батарейку на 50 000 АЗУР. Сейчас, с источником 23, моё родное пси-восприятие держало в зоне действия область в 30-40 метров. При желании я мог сконцентрироваться и накрыть все 100, но для более широкого охвата требовалось усиление. Голубая шкала АЗУР, означающая ёмкость конденсатора, начала таять. Нейросеть доложила, что в нашем распоряжении не более семи минут. Я прикрыл глаза. Мощь. Всесилие. Ментальная эйфория. Я только-только начал понимать, как силён повелитель стаи в комбинации с моим необычным источником, почти достигшим уровня пятой эволюции. Чужое сознание, особенно неподготовленное, уязвимая мягкая глина, податливый материал для лепки. Огромное искушение, которое не смог преодолеть шёпот. Не поднимая век, я чётко ощущал Алису, тенью сопровождавшую меня. Беззвучное движение её губ, заклинатель. Ворона, занявшего удобную наблюдательную позицию на верхатуре, чертыхающихся легионеров, накрывающих флайинг-маскировочным хамелеоном, сосредоточенных техников, готовивших новую партию беспилотников. Дальше. Дальше. множество мелких созданий из оподы, птицы, рыбы, какие-то хищные существа, таившиеся в затопленных этажах небоскрёба. Ещё дальше Мико синхронизированная со мной отмечала на карте зелёный ореол, означающий радиус пси-поля. Миля 2.5. Ничего интересного. Движение холодных неразумных созданий, змеиные тени в толще медленно котящихся волн. Вне у арки обитали хищные создания, наверняка просочившиеся из океана. Так. Я вдруг наткнулся на нечто интересное. Чужое сознание. Живое и, судя по скорости, летающее. Сложно организованное, наверняка разумное, но не человеческое. Я совершенно точно не сталкивался ни с чем подобным раньше. Более того, существо было азур-восприимчивым. Оно ощутило моё присутствие Легко ускользнуло, оставив ощущение обжигающего холода. «Ещё одно! И ещё!» «Целая стая!» Они разлетались прочь, почуяв ауру повелителя. «Это и есть невидимые стрелки, уничтожившие наши беспилотники?» «Разумные крылатые отварьи? Это может быть крайне опасно. Хорошо, что мы не сунулись туда сразу без предварительной проверки. Ладно, дальше». Зелёный круг Псиполя достиг отметки последнего сигнала мермидонцев. Я сосредоточился, внимательно обшаривая окрестности. Ничего, пустота. Я не мог видеть, что происходит, но живых сознаний там сейчас совершенно точно не было. Все легионеры погибли, попали в плен или что-то третье. «Нужна визуальная разведка, Грей? Должны сохраниться какие-то следы. Продолжай. У нас ещё три минуты». «Давай поищем глаза возле того объекта». Я сузил псиполе, стараясь дотянуться им до побережья, место, где сенсоры звезды обнаружили подозрительную активность. Полностью охватить такую зону нереально. От нас больше сотни миль, но направленным тонким лучом вполне возможно. Я справился с подобным, выслеживая Орфея. Смогу повторить и сейчас. В зоне восприятия мелькали сигналы разные, в том числе и похожие на человеческие сознания. Но отвлекаться на детализацию было уже поздно. Время тикало. Азур запас конденсатора уже наполовину пуст. Кажется, есть. Множество. Целый рой человеческих сознаний. Я стремительно ворвался в огромный лагерь чужаков. Тот самый, зафиксированный звездой. Расширил веер восприятия. И мгновенно наткнулся на чужую поисковую активность. Ментальные поля, явно принадлежащие другим заклинателям. «Опасность. Они тоже почувствовали меня, потянулись навстречу. Терять было нечего, и сконцентрировавшись, я бросился вниз, в сон мугудящих человеческих сознаний, стараясь затеряться в толпе. Ворвался в одно из них, бесцеремонно овладевая телом, пытаясь взглянуть чужими глазами. Мысли, звуки, запахи хлынули со всех сторон. Острый, холодный и солёный ветер с привкусом вонючего машинного дыма, терпкий вкус какого-то наркотика за щекой, я медленно пережевывал тягучую вязкую жвачку. Застарелая и привычная боль в колене. Рычание двигателей, ляск, гортанные голоса и далёкий рёв каких-то тварей. То, что я увидел, очень походило на лагерь конвоя. Такой же хаотичный табор. Множество разнокалиберных самодельных машин, превращённых в дома на колёсах, палатки и костры. Человек, чье сознание я захватил, на корточках сидел в кругу звероподобных темнокожих людей. Приплюснутые широкие носы, плащи и шкур мехом наружу, элементы снаряжения и оружия, явно сделанные из измененной кости азур существ. Как будто дикари, почти шивы. Но под рукой одного я увидел гладкий приклад и знакомое цевьё, легионный Суворов. Откуда он здесь? Или кольнуло нехорошее предчувствие. Недавний трофей? «Факкинг Череп! Дерьмовый череп! Бросай, тупица!» Какая-то игра. Они кидали на утоптанную землю горсть шестигранных костей, на которых были изображены странные символы. Звучал искажённый глобиш, щедро перемежаемый грязными словечками. Я поднялся, заставив остальных удивлённо вскинуть глаза. Сейчас требовалось разглядеть побольше, в частности, ту громадную конструкцию, в тени которой находились дикари. В городе так и не пришли к единому мнению насчёт её назначения. Все версии казались невероятными. Долгие несколько секунд. Я видел лишь фрагмент этого, частично зарывшегося в песок, скрытый щедро растянутыми маскировочными сетями и множеством посторонних самодельных надстроек, ракушками корпус. Потом подключилась Мико, отбраковавшая лишнее и сопоставившая силуэт с теми, что имелись в базе данных Стеллара. «Дерьмовое дерьмо! Ошибка невозможна! Как эта штука могла очутиться здесь? Как звезда проморгала её перемещение? Почему проспали разведчики Легиона?» «Инкарнатор, необходимо немедленно предупредить город!» «Я обернулся, безошибочно почуяв чужой взгляд». вдалеке на бугристом панцире от твари, отдалённо напоминающей запряжённую черепаху размером со слона, стоял тёмный силуэт, сразу напомнивший о скала и Ивил. Вытянув руку, он указывал на меня кому-то невидимому. «Одержимый». Я скорее эмоционально ощутил, чем понял это. Как они так быстро обнаружили меня среди тысяч дикарей? Сознание рвануло сотни ледяных крючев. Меня псионически схватили... Намертво вцепившись кошачьей лапой и яростно рванувшись, я с ужасом понял, что противник сильнее меня. Вырваться не удавалось. Чужие когти держали крепко, а заклинатель одержимый, судя по всему, тут же начал распутывать ниточку, тянувшуюся ко мне настоящему, находящемуся за сотни миль отсюда, на заброшенной окраине Нео-Арка. Допустить этого было нельзя, но и освободиться не получалось. Более того, вражеская хватка смыкалась всё крепче. пытаясь проникнуть в моё сознание. Я недооценил силу врага. Сколько же эволюций прошёл одержимый заклинатель, способный справиться с повелителем стаи под мощным бустом амплификатора? Кто он такой? Я задыхался от нешуточной боли. Вернуться в собственное тело и разорвать псионическую связь самостоятельно было невозможно. Меня мастерски блокировали. Существовал лишь один верный способ, экстренный, но крайне неприятный. и умница Мико, уловив мою команду, выполнила приказ. «Инкарнация номер. Носитель мёртв. Восстановить тело. Восстановление повреждения организма. Инкарнация успешно завершена. Общий расход энергии — 5000 азур. Текущее количество — двадцать восемьсот из семидесяти тысяч семисот азур». «Грей! Грей!» Я обнаружил себя лежащим совсем близко. Белело встревоженное лицо Алисы. Из ушей и носа тянулись полосы крови. Мозг носителя не выдержал резкого обрыва ментальной связи. Мико по команде убил меня, чтобы разрубить пуповину, как перетянутую нить, по которой заклинатель одержимых мог нащупать моё реальное местонахождение. Других вариантов, увы, не оставалось. Давненько я не умирал. Я в порядке. Так было нужно. Я поднялся, опираясь на твёрдую руку спутницы. «Одержимые. Они близко. Я едва не попался. И теперь они знают, что мы тоже здесь».